464. Матерь Агни-йоги Кратковременно земное пребывание, но оно дает дальнейшее направление духу в надземном. В этом его значение и смысл. Установка направления зависит от человека. При сознательном отношении оно может стать восходящим. Как бы руль дается в руки человека, он может рулить куда захочет. В бурном море плавание безопасно, если руль в твердых руках. Но даже на реке нужно рулить выше, чтобы не снесло. При умении под парусами можно плыть даже против ветра. Ветров противных не боится, опытный рулевой.